«Второе. Расскажи мне, что ты видел?» — попросил Фрэнк. Они с Доном Питерсом стояли у двери черного хода скрипучего колеса, где шум постепенно начал стихать, возможно, потому что запасы спиртного паджа Морона быстро убывали. «Что именно ты видел?» «В общем, я был в будке. Это нервный центр тюрьмы. У нас 50 разных видеокамер». Я смотрел в так называемую «мягкую» камеру, в которую посадили новенькую. Ее записали как «Иви Блэк», хотя я не знаю, настоящая это имели. Не имеет значения. Что ты видел? Ну, она была в красной робе, как все новенькие, и она засыпала. Я хотел посмотреть, как из ее кожи полезут паутинки, потому что я о них слышал, но сам не видел. Только они не полезли. Дон схватил Френка за рукав рубашки. «Слышишь, что я говорю?» «Никакой паутины, ни единой белой нити, а к тому времени. Она уже спала». Потом проснулась, резко открыла глаза и уставилась. Прямо в камеру, словно смотрела на меня. «Думаю, она меня видела. Знаю. Звучит бредово, но... Может, она не спала? Может, только прикидывалась?» — Так расслабиться можно только во сне, поверь мне. — Как она туда попала? Почему ее не оставили в управлении шерифа? — Потому что она совершенно безумна. Вот почему. Голыми руками убила двух варщиков мета. — Почему ты сейчас не в тюрьме? — Потому что пара тюремных крыс подставила меня, взорвался Дон. Сначала подставила, а потом слила. Начальнику Коуца, ее дружку, главному мозгоправу, мужу шерифа. Наверное, он получил эту работу только благодаря жене. Это грёбаная политическая сделка, потому что он не отличит собственной задницы от дверной ручки. Дон принялся излагать историю своего, ничем не заслуженного распятия, но Фрэнка не интересовало, что, по мнению Коуца Норкросса, сделал Питерс. В этот момент разум Фрэнка напоминал лягушку, на раскаленных камнях прыгающую от одной идеи к другой и прыгающую высоко. Невосприимчивая к Авроре женщина прямо здесь, в Дулинге. Это казалось невероятным, но он слышал о ее пробуждении от двоих людей. Если нулевая пациентка существовала, она должна была где-нибудь объявиться, и почему... Не здесь. Нулевая пациентка в данном контексте – женщина, с которой начинается эпидемия, но сама она при этом остается здоровой. Самый знаменитый тому пример Мэри Маллан или тифозная Мэри – повариха, которая жила и работала в штате Нью-Йорк в первой половине XX века. Мэри была первым в США здоровым носителем брюшного тифа, но яростно отрицала свою причастность к эпидемии. И кто сказал, что нет других, невосприимчивых к женщин, разбросанных по стране и миру? Самое главное, если это правда, Иви Блэк может указать путь к лекарству. Доктор, возможно, даже его новое дружище, Гарт Фликенджер, если протрезвеет, сможет обнаружить что-то такое, чем ее кровь отличается от крови засыпающих женщин, и это что-то приведет к... Ну, ха, приведет... К вакцине? К излечению. Подложили улики, будто я хотел иметь что-то общее с этой мужеубийцей, которая. Заткнись на минуточку. Чудо из чудес, но Дон заткнулся. Сверкающими от алкоголя глазами уставился снизу вверх на более высокого собеседника. Сколько сейчас в тюрьме охранников? Мы их называем дежурными. И точно я сказать не могу. «Немного, учитывая, что все пошло к чертям». Он сощурился, прикидывая. Зрелище было не из приятных. «Может, семь?» «Восемь, если считать Хикса, Девять, если добавить мистера Мозгадава. Но эти двое, что пердешь на ветру». «А начальник?» Дон отвел взгляд. «Я уверен, что она спит». «Ладно». — А сколько среди дежурных женщин? — Когда я уходил, оставались только две — Ван Лэмпли и Милли Олсон. Ах да, там еще может быть Бланш Макентайр, но она всего лишь секретарь Коутси, ей не меньше ста лет. — То есть совсем мало народу, даже включая Хикса и Норкрасса. И знаешь, что я тебе скажу, шериф? Тоже женщина. — Я удивлюсь. Если она сможет поддерживать порядок еще... Три часа. Удивлюсь, если она не заснет раньше. Будь Фрэнк более трезвым, он бы придержал эти мысли и уж точно не стал бы ими делиться со столь легко возбудимым ничтожеством, как Дон Питерс. Дон, переваривая информацию, нервно облизывал губы. Это зрелище тоже вызывало отвращение. — И что ты думаешь? — Я думаю, Дулингу скоро... Потребуется новый шериф, а новый шериф будет иметь полное право освободить новенькую из тюрьмы. Ее ни за что не судили и ни в чем не обвинили. — Думаешь предложить свою кандидатуру? — спросил Дон. Словно подчеркивая важность вопроса в ночи раздались два выстрела. Явственно тянуло дымом. — Кто всем этим занимался? Хоть кто-нибудь? «Я практически уверен, что самый достойный кандидат Терри Кумпс», — ответил Фрэнк. «Конечно, сейчас этот достойный кандидат был мертвецкий пьян, но Фрэнк этого не сказал. Он тоже вымотался и набрался, но, наконец, понял, что пора уже с осторожностью озвучивать свои мысли. Ему, однако, понадобится помощь в наведении порядка. Я точно вызовусь, если он начнет набирать помощников». «Идея мне нравится», — кивнул Дон. «Присоединяюсь. Тем более, что мне нужна работа. Мы должны поговорить с ним о том, чтобы сразу отправиться за этой женщиной. Что скажешь?» «Да», — кивнул Фрэнк. «В идеальном мире он бы не доверил Дону Питерсу мытье собачьей клетки, но благодаря знанию тюрьмы тот мог им пригодиться. Только сначала нам нужно чуток поспать и протрезветь». — Хорошо. Я дам тебе номер моего мобильника и сообщи о вашем стере решении. Дон достал ручку и блокнот, куда обычно записывал имена шлюх, которые портили ему жизнь и заслуживали рапорта на плохом поведении.